Глава девятнадцатая Какую тайну ты хранишь в себе, размышляла я, рассматривая кольцо, надетое на палец. Печать Фарука. Я сняла перстень с пальца, легла на спину и на вытянутой руке принялась разглядывать свадебный подарок отца, пропуская через него солнечный свет. Эта вещь носит в себе магию, заметила тихо Джанан. Я резко села и, обернувшись, посмотрела на Джалилю. «Но как же тихо она ходит!» «Сегодня я спрошу о перстне у повелителя Талмета!» Ответила старшая по сиралю, на что Джалеля лишь пожала плечами. «Что же вы желаете узнать у этого человека?» Спросила она и хлопнула в ладоши, приглашая рабынь войти в мои покои. «Если правда, то он ни за что вам ее не расскажет», продолжила женщина. «Но мне больше некому задать вопрос». Я встала, надела кольцо на палец и подождала, когда рабыни достанут из сундуков мои наряды, а затем поднесут их ко мне, предлагая выбрать, что надеть к завтраку. Талмет, и вы сами мне говорили об этом, сам заинтересован в кольце. Джанан заложила руки за спину, когда я, выбрав платье, позволила рабыням надеть его на себя. Я попробую задать вопрос. Ответит, скажу ему спасибо, а если нет? Я пожала плечами. «На нет и суда нет». Джанан улыбнулась. «Будьте с ним осторожным», — сказала она. Спустя несколько минут, одетая с волосами уложенными короной, поверх которых надела платок, я вышла из комнат, а затем и из Сирали. Присоединилась к мужу и его гостям в большом зале. Джат вышел ко мне навстречу, протягивая руки, а правители соседних городов поклонились, приветствуя Малек Кабира. Я же нашла взглядом Талмета и едва удержалась, чтобы не опустить глаза. Правитель Шаккарана смотрел пристально и с неприятной улыбкой, а затем перевел взор на мою руку, без утайки разглядывая перстень Фарука. «Мы ждали только тебя, Май малек, сказал Кабир. Было заметно, что гости чувствуют себя неловко в подобной ситуации. Мало того, что я, женщина, которой положено сидеть на женской половине, присутствуя во время трапе с великими мужами, так еще и супруг оказывает мне уважение, лично провожая к столу. Знала бы матушка, как меня любит мой джад». Подумала невольно и поблагодарила взором повелителя Лейсов, опустившись на подушке рядом с ним. «После завтрака мы покинем ваш гостеприимный дом», сообщил Талмет, когда слуги начали подавать угощения. «Я надеюсь, вы нашли здесь то, что искали» ответила повелителю Шаккарана, но он в ответ лишь пожал плечами. «Боюсь, мы не пришли к согласию, Им выдержал паузу Талмед. «И расстались ни с чем. Но я надеюсь, что наши города будут дружно соседствовать рядом». «Непременно», — ответил Кабир. «Я всегда за мир» добавил мой муж, но при этом так выразительно посмотрел на Талмета, что мне стало понятно, как много стоит за этими на первый взгляд простыми словами. Повелитель Талмет, обратилась я к правителю Шаккарана, могу ли я задать вам вопрос? Конечно, на сером олег. Талмет наклонился ниже к столу, чтобы лучше видеть меня. Таким образом он выражал свое почтение, я оценила. «Не скрою, я видела у вас амулет со знаком, похожим на тот, что есть на моем кольце. Полагаю, вы тоже сразу обратили внимание на мое украшение», — проговорила тихо. Джад на долю секунды вздрогнул, а затем продолжил завтрак, позволяя мне удовлетворить свое любопытство. «Да, Насир Малек. Полагаю, вы знаете, что за печать носите на пальце? спросил Талмет. «Печать Фарука», — ответила я, открывая последнюю карту. «Да, а у меня на груди амулет Фарука». Мой собеседник левой рукой осторожно подвинул свою бороду. Правый бережно, почти с почтением, взял в руку амулет и продемонстрировал его мне. «Видите, она Олег?» «На амулете такой же знак, как и на вашем перстне». «Но знаете ли вы, что всего великий маг оставил три части своего наследия?» Существует легенда, что тот, кто соберет все три, станет великим колдуном и получит силу фарука. Я машинально спрятала руку, на которой было надето кольцо. Но, Толмец спрятал амулет. Это всего лишь сказки. Хотя признаю, мне было бы приятно иметь все части наследия этого великого человека. Но, увы, никакой силы в себе они, конечно же, не несут. Если и была в них магия, то она давно умерла вместе с прежним хозяином. Я выдавила улыбку. «Если желаете продать мне свой перстень, я с радостью приобрету его для себя», добавил правитель Шаккарана. «О, нет», — я тут же покачала головой, — «это подарок отца. Его уже нет со мной», — сказала я, — осеклась, понимая, что не могу и не хочу развивать данную тему. Ведь мы все знали, как именно умер Бахтияр хотя лично я ни на миг не винила Джада в смерти отца. И я в во многом был виноват сам. Талмед кивнул и не стал настаивать. «Как пожелаете, сером Олег», — сказал он. «Я не настолько жажду обладать этой вещицей. Но если передумаете, пришлите ко мне Ганса. Мы договоримся». Его губы тронула совершенно неискренняя улыбка. Завтрак закончился быстрее, чем я думала. Признаться, мне уже не терпелось дождаться момента, когда гости покинут риад. Особенно этот, Талмет. Сразу после завтрака в зал пришла Джанан. Она должна была проводить меня в мои покои. Уже покидая зал, я чего то не удержалась и, обернувшись, поймала взгляд мужа. Джад смотрел на меня и улыбался. И в его глазах было столько любви, что у меня подгибались колени и шла кругом голова. Идемте, госпожа», — позвала Джалиля. От ее внимания не укрылось то, как мы с мужем смотрим друг на друга. Джанан нравилось то, что она видела. Идем. Я первой отвела взгляд и вышла из зала. «Кабир», — Толмет обратил на себя внимание повелителя Лейсов. «Прежде чем я уеду, можем ли мы поговорить наедине?» С трудом оторвав взгляд от жены, Джад повернулся к гостю и без особого воодушевления кивнул, помня о правилах гостеприимства. К тому же ему был нужен Талмет. Джад надеялся, что со временем они смогут найти общий язык. Да, правитель Шаккарана был хитер, умен и тщеславен. С ним стоило дружить, потому что Джад помнил, что врагов всегда надо держать ближе. А то, что Талмет не был другом, Кабир понял сразу, едва увидел этого человека. И все же он хотел дать шанс правителю Шаккарана. «Хорошо». Джад указал рукой на соседний зал, в котором находился водоем. Там нам никто не помешает, добавил он и сделал знак стражи. Мужчины вышли. Некоторое время они просто стояли над водой. Талмед рассматривал свое отражение и, казалось, не мог насмотреться. Сколько воды! Наконец выдохнул он. Вы поистине богатый человек, Кабир. Иметь такое сокровище. Возможно, это заставит вас еще раз подумать о нашем договоре, уточнил Джад хотя и не лелеял надежду получить согласие Талмета. «Нет, боюсь, что между нами не будет тех отношений, на которые вы рассчитываете, повелитель Лейсов». Ответил гость и медленно поднял взгляд на Кабир. За секунду до того, как Талмет напал, Джад понял, что-то не так. Он успел увернуться от хлыста, созданного из воздуха, и нанес в ответ удар, намереваясь сбить с ног своего противника. Вот только Талмет сорвал с груди амулет и выставил его перед собой, словно щит. Магия Джада. Его сильная, не знавшая себе равных магия разбилась и незримую преграду противника. Джад попытался закричать, но Талмет нарисовал в воздухе амулетом петлю. И что-то с силой сдавило горло повелителя Лейсов. Правитель Шакарана вмиг оказался рядом. И пока Джад отчаянно цеплялся за горло в попытке сделать вдох, Талмет ударил его ногой под колено заставив упасть на другое. «Ты...» — прорычал повелитель Лейсов. Не говоря ни слова, Талмед достал из складок одежды длинный сосуд. Открыв восковую печать, он бросил ее в воду, а сам наклонился к Джаду и, обхватив левой рукой челюсть воина, заставил его открыть рот. «Ты Силен великий Кабир», — проговорил темный маг. «Но магия Фарука не имеет себе равных». С этими словами он влил в рот повелителя лейсов содержимое сосуда. Провел рукой по горлу воин, силой магии заставив Джада сделать глоток, а затем отпрянул, глядя сверху вниз на хозяина дворца. «Теперь я получу все, сказал талмет, «И перстень с печатью Фарука». Улыбка тронула его губы. Джад рванул было вперед, судорожно пытаясь сорвать с шею душившую его незримую петлю но лишь упал на край водоема. Тело правителя Рияда содрогнулось от боли. Ему казалось, что каждая кость внутри сломалась, а затем срослась заново. Он убрал руки от горла и понял, что может дышать, как и прежде, но когда открыл рот, чтобы позвать стражу, бросил взгляд на воду. Отражение показало ему чужое лицо. «Нет». Рявкнул Джат и перевел взор на Талмета, который стоял над ним с выражением муки на лице. Это был не Талмет. Джад смотрел на себя, словно гляделся в зеркало, потому что правитель шакарана стал похож на него, как две капли воды, в то время как он сам стал точным повторением Талмета. «Стража!» — закричал поддельный Джад, а затем снова использовал свой проклятый амулет, нарисовав в пространстве узел. Рисунок вспыхнул ожившим пламенем и упал на лицо Кабир, запечатывая ему уста. «Стража!» Снова крикнул тот, кто прежде был Талметом. Обманщик прижал руку к шее, словно закрывая рану. Джад хотел было подняться на ноги, хотел броситься на правителя Шаккарана, но не смог противостоять силе его амулета. Более того, теперь он не мог издать ни звука, а значит, не мог сказать никому во дворце, что случилось. Топот ног, звон мечей и вод в зал ворвались лейсы. Стражники мигом оценили ситуацию, увидев стоявшего на коленях Талмета и возвышавшегося над ним джада. Они увидели то, что он им показал. Подумал Кабир с отчаянием. "Схватите и связать», — приказал поддельный джад, указав на настоящего. «На меня была совершена попытка убийства». Лейсы действовали быстро, и несколько секунд спустя джад оказался связан по рукам и ногам, и к тому же получил удар в живот от особо ревностного своего защитника. Вы ранены, мой Кабир? спросил Карам, рослый воин, который прошел весь путь становления Джада от истоков и по сей день. И вот теперь он с тревогой обращался к поддельному повелителю Рияда. Этот мерзавец задел меня своей магией, прохрипел обманщик. Он отнял руку от шеи и взору настоящего правителя лейсов предстал глубокий порез на коже Талмета. Это я, я твой Кабир, а не он! хотел закричать Джад но магия плотно сковала уста, удерживая воина на месте, не позволяя встать и сбросить с себя оковы. «Да что это за сила такая?» — подумал он, а затем вспомнила своей малеке, ярость затопила сознание Кабира. «Приведите ко мне лекаря, а этого?» — проговорил поддельный правитель Лейсов, указав на плененного Джада в темницу. «Я разберусь с ним позже». «Ну, что делать с остальными гостями?» — спросил Карам. «Всех отпустить. Они безвинны», — милостиво ответил Талмет. «Этот подлец действовал самостоятельно. Я знаю точно». Джада резко подняли и поставили на ноги. Впрочем, двигаться пока самостоятельно он не мог, и все, что получилось сделать, — это стоять и не падать. Взоры врагов пересеклись, словно клинки острого меча. «Ты пожалеешь», — пообещали глаза Джада. «Ты ничего мне не сможешь сделать», — ответил взглядом Талмет. После чего он взмахнул рукой и джады поволокли прочь из зала в темницу, которую он построил для своих врагов, но теперь понимал, что окажется в ней сам. Повелитель Лейсов не знал только одного, почему Талмец сразу не убил его, когда была такая возможность. Но больше всего Джада волновала судьба Насира и их неродившегося ребенка. Толмец склонился над водой, посмотрев на отражение. Вода показала ему красивого молодого воина. Чужое лицо, чужая жизнь. Но такой знакомый и дорогой амулет, свисавший на груди. толмет усмехнулся и спрятал наследие Фарука под ткань халата. Он не сомневался, что в эту самую минуту повелитель Лейсов размышляет о том, почему остался жив. Ответ был прост. Пока жив тот, чей облик надет на владельца амулета Фарука, этот облик остается неизменным. Но если убить Джада... В тот же миг вернется истинное лицо правителя Шакарана. Выдохнув, Талмет, расправил плечи и направился в соседний зал, туда, где его ждали сообщники. В первую очередь следует избавиться от Джанан, вечно сующий свой нос туда, куда не надо, подумал талмет Он уже давно разгадал загадку Джалили, и теперь знал, кем она является на самом деле. Оборотень. Огромная черная кошка, слишком преданная своему хозяину Кабиру. Если бы был шанс переманить оборотни на свою сторону. Правительша Корана сделал бы это. Но он знал, что ни угрозы, ни обещания не заставят упрямую Джанан предать хозяина. С одной стороны, Талмету было обидно, с другой, он в какой-то степени уважал и ценил столь редкую искреннюю преданность. И все же оставлять пантеру, которая может слишком быстро разоблачить поддельного джада, маг не собирался. Талмет все продумал и теперь действовал по плану, отступаться от которого был не намерен ни на шаг. С силой амулета, некогда принадлежавшего Фаруку, Талмед знал и видел больше, чем другие. Даже самые сильные маги. Вот и Джад, правитель Шакарана довольно улыбнулся. Да, Джад настолько уверовал в свою непобедимость и так давно не встречал равного по силе, что позволил обвести себя вокруг пальца. «Теперь великий Кабир будет прозябать в собственном подземелье, пока Талмед переделает этот мир под себя, а дальше отправит воина к Праутцам, потому что привык избавляться от врагов». «Жалость доступна только слабым», — считал маг. «С силой амулета Фарука с войском Джада и кольцом прекрасной Насиры Малек. Он отыщет недостающую часть наследия Фарука и тогда». «Об этом я подумаю позже». Талмет вошел в зал и тут же увидел, как ему навстречу спешит целитель. «Теперь, когда я примерил на себя облик повелителя лейсов, не составит труда забрать перстень», — решил маг. «Мой кабир». Целитель поспешил усадить Талмета на подушке, а затем раскрыл холщовую сумку, из которой принялся доставать какие-то мази. Правитель Шакарана перевел взгляд от лица лекаря на лица тех, кто находился в зале. Затем, поймав вопросительный взор Райета, поднял руку и взмахнул ею так, чтобы яд понял. Задуманное удалось. Во взоре Райета проступило неприкрытое облегчение, и он почти с ликованием повернулся, провожая взглядом стражей, тащивших из зала скованного магии Джада. «Я затяну рану своей силой, мой кабера затем все уже наложу зелье», — проговорил целитель, осторожно коснувшись шеи Талмета. Мера предосторожности. Вдруг этот негодяй нанес на нож яд. Не нанес, прохрипел талмет. Я бы почувствовал это, добавил он осторожно минуя границы общения с лекарем, так как не знал, как последнего зовут и боялся попасться на подобные мелочи. Какой ужас, проговорил Райет. Великий кабирджат. Он поклонился. Прошу, поверьте, мы с Ахмуром и Акелем даже не подозревали о подобной подлости. Он опустился на одно колено и произнес Ты хотел услышать наш ответ на твоих условиях. И вот мы с Ахмуром, подобно Акелю, тоже согласны подписать договор и пойдем за тобой к миру и процветанию наших городов. Талмед холодно улыбнулся, но тут ощутил, как целитель выпустил поток теплой целительной магии, зачкотавшей кожу. Прошло несколько секунд, и пореза на шее словно не бывало. Еще мазь, мой господин!» — проговорил целитель, но Талмит отмахнулся от его руки и поднялся на ноги, взирая на правителей, как один, преклонивших колено следом за райетом. «Мой Кабир!» — позвал целитель. «Не сейчас!» Резче, чем следовало, ответил маг, но, заметив, как всего на миг потемнело лицо глупого целителя, вдруг понял. Джад разговаривал с этим человеком по-другому. Иначе он сейчас бы так не удивлялся. Спасибо тебе, поспешил исправиться Толмец, сменив тон. Я чувствую, что яда нет. Хорошо, мой Кабир. Сложив Мази назад в сумку, целитель низко поклонился и попятился к выходу из зала, оставив поддельного джада с его гостями. Мне не было покоя. Непонятная тревога сжимала грудь, щекотала виски заставляло сердце стучать быстрее. Я лежала на широкой постели, то глядя в потолок, то переворачиваясь с бока на бок. За окнами танцевал ветер, а день наполнялся жёлтыми красками, пропуская в покое жаркий воздух пустыни. Не так давно я видела из окна, как гости покинули дворец. Видела и джада, лично провожавшего правителей других городов до ворот. Ещё удивилась, заметив, что с ними нет талмета. Неужели правитель Шаккарана остался? Мысль об этом была неприятна. Странный маг мне не нравился. Джад тоже ему не доверял, и тем не менее последний остался во дворце. И как это понимать? Я уже хотела покинуть балкон и спрятаться в прохладе покоев, когда Кабир повернул голову и посмотрел на меня. Даже на таком расстоянии было заметно, что повелитель Лейсов довольно улыбается. Видимо, договор все же удался. Подумала я и улыбнулась мужу в ответ когда он поднял руку и приветливо махнул мне. Вот только сердце от чего-то никак не желало успокаиваться. Наверное, потому что повелитель талмет все еще в Рияде. Когда в дверь постучали, и вместе с Джанан в покое вошла торопливая рабыня, я удивленно посмотрела на девушку. Моя «Маля Олег. Она упала ниц, и я ушла с балкона, чтобы узнать, какие новости принесла служанка. Вид у нее был взволнованный. Говори, велела девушке. Рабыня подняла взгляд и дрожащим голосом произнесла. На великого Кабира было совершено покушение. Я покачнулась. Дурнота подступила к горлу. Покушение? Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто именно пытался убить моего мужа. Хвала всем богам пустыни, муж жив. Я ведь только что видела его внизу во дворе. А тот, кто совершил покушение, это человек, которого не было среди гостей, когда Джад провожал их из дворца. Талмет? Спросила я. Джанан схватила рабыню за плечи и силой встряхнула. Ты в своем уме приносить такие вести, госпожа. Ей нельзя волноваться. Кто? Джалиля еще раз встряхнула испугавшуюся девчонку, уже готовую разреветься. Кто велел сказать это, Олег? Гневно спросила Джанан. Моя госпожа, прошу, взмолилась рабыня. Я ни за что бы не пошла сама, но великий Кабир велел мне все рассказать вам. «Джад?» «Быть такого не может. С ней все хорошо». Джанан потянула рабыню из моих покоев. «Да, великий Кабир поймал этого человека, и теперь тот заперт в темнице», ответила рабыня, пока Джалиля вела ее прочь за дверь. «Отпусти ее, велела я старшей в Сирале. Джад поступил правильно, когда сообщил мне о нападении. Не она, так кто-то другой. Я все равно бы узнала. А так я уже убедилась, что он жив и не волнуюсь. Добавила, но у Джалили, кажется, было собственное мнение на этот счет. Выставив плачущую девушку вон, Джанан посмотрела на меня и быстро, приблизившись, произнесла. «Моя, Малек, что-то не так?» Я прищурила глаза, тревога не отпускала. Неужели Джалиля тоже это чувствует? Кабир никогда не стал бы просить слуг рассказать вам о таком. Он слишком любит вас и будущего ребенка. Он не стал бы волновать свою Малек. — проговорила женщина. «А если бы и решил все открыть, то сделал бы это лично, а не передал через рабыню. Уж мне ли не знать Джада?» Она выдержала паузу, а затем продолжила. «Позвольте мне пойти и во всем разобраться». «Мы пойдем вместе», — ответила я и решительно направилась к двери. Джанан ничего не оставалось, как последовать за мной. Я почти не помню, как вышла из женской половины дворца. Ноги сами несли меня вниз. Хотелось сорваться на бег, чтобы как можно скорее увидеться с Джадом, прикоснуться к нему и просто понять, что все хорошо. «Ты несколько минут назад видела его во дворе», — стучала в голове успокаивающая мысль, но я чувствовала себя странно напуганной. «Где Кабир?» Джанан пошла вперед, когда мы спустились на нижний этаж, минуя зал с водой. Джалиля обратилась к одному из стражников, стоявших у резных дверей в приемный зал. «Госпожа Малек хочет видеть своего мужа». «Повелитель был во дворе, провожал гостей. и еще не возвращался», — ответил воин. «Я не стала дожидаться Джана, и вышла из дворца. Жаркий воздух дрожал от зноя. Ветер поднимал пыль и песок, тревожа листья пальм, звенящих от порывов ветра. Я не чувствовала ни жары, ни ветра, во все глаза, глядя на Джада». Присевшего на край фонтана и смотревшего на игру воды. С губ сорвался вздох облегчения и жестом велев Джана оставаться на месте, я подошла к мужу. Он заметил меня, но не поднялся, оставшись сидеть на месте. Когда я подошла, муж взял меня за руку и, притянув к себе, усадил на одно колено и уткнулся носом в мое плечо. Я только что узнала, прошептала еле слышно. Я приказал сообщить тебе только после того, как ты увидела меня с балкона, — ответил повелитель Лейсов. Извини, Насира, я не хотел, чтобы ты волновалась, но понимал, что все равно рано или поздно узнаешь. А так как со мной все в порядке, то и переживать не из-за чего. — Почему Талмет пытался убить тебя? — спросила я, развернувшись и устроившись лицом к мужу. Он легко коснулся пальцами своей шеи, и я заметила тонкую нить шрама. Сердце пропустило удар. Все хорошо», — правильно расценив мой взгляд, сказал муж. Кабир улыбнулся, но как-то необычно. Улыбка была другой. Хотя мне могло и показаться. Я обхватила ладонями его лицо и поцеловала, стараясь вложить в этот поцелуй все те чувства, которые испытывала к мужу. Даже одна мысль о том, что могу потерять его, заставляла меня холодеть на зное. «Думаю, Талмету не понравились мои речи», — ответил Джат, отстранившись. «Но еще больше ему не понравился мой отказ жениться на его дочери и тем самым объединить наши города и силы. А еще Взгляд мужа скользнул на мои руки. «Мне кажется, он хотел заполучить кольцо, которое ты носишь на пальце. Подарок Бахтияра». Услышав упоминание о перстне, невольно сжала пальца в кулак. Я тут подумал на сиро. мягко проговорил Кабир. Что если это кольцо может быть опасно? Ведь ничего о нем не знаешь. Только то, что рассказал Талмет, ответила я. Этот шакал пустыни, конечно же, не сказал ничего о ценности перстня. Но давай поступим так, моя молек. Джад пересадил меня со своего колена рядом на край фонтана. Вид у Кабира при этом стал серьезный. Я боюсь за тебя. Этот перстень...» — муж задумчиво потёр подбородок. Талмит явно желал для себя эту вещицу, и он может оказаться не одним таким желающим заполучить артефакт Фарука. «Давай поступим так. Ты отдашь мне кольцо, а я спрячу его там, где никто не сможет найти». Не знаю почему, но я обернулась и взглянула на Джанан. Женщина стояла поодаль от нас и не могла слышать то, о чем мы говорим но Джалиля пристально следила за мной и своим повелителем. Она казалась мне напряженной. «Просто отдай мне печать Фарука», — произнес Джад. Он не просил. Он словно предлагал свою помощь. Но в голосе за налетом равнодушия я уловила что-то еще, а затем вспомнила слова отца. «Кольцо нельзя забрать силой», — говорил Бахтияр. «Его должны отдать по собственному желанию и никак иначе». «Когда-то я использовала это знание и завладела тем, чем так дорожил Бахтияр». «Хорошо», — ответила я, даже не подумав отказать в просьбе мужу. «Но у меня есть просьба, мой Кабир. Я решила, что следует использовать возможности и узнать о печати все, что только можно». Джад, явно обрадованный моим согласием, кивнул. Все, что пожелаешь, Олег, сказал он. «Я хочу поговорить с Толметом. Он ведь в темнице». Уточнила и заметила, как вспыхнули глаза повелителя Лейсов. Ему не понравилась моя просьба. «Зачем?» «Просто удовлетворить свое любопытство». Я пожала плечами. «Возможно, он теперь захочет рассказать мне о Фаруке и его артефактах». Тут я всполошилась. «Его амулет, Джад!» Кабир довольно улыбнулся, а затем запустил руку в вырез туники и достал украшение, принадлежавшее правителю Шаккарана. Я забрал его. Почти гордо ответил муж. «Силой?» — удивилась я. «Нет, этот трус пытался купить себе свободу. И предложил мне самое ценное, что у него было». Улыбнулся Джад. Я прищурилась, рассматривая мужа. Он как-то странно разговаривает и ведет себя непривычно. Впрочем, мне все только кажется не иначе. Стоит радоваться, что Джад выжил после нападения Талмета, а я сижу и придумываю разные глупости. Этот амулет я тоже спрячу, проговорил великий Кабир. Мне кажется, что в нем помимо великой силы заключено и великое зло. А я мечтаю о мире и процветании. А что насчет Талмета? Сделала я новую попытку. Лицо Джада в Миг стало суровым. Нет, малек, этот негодяй опасен, даже заточенный в клетке. Придет время, и я отниму его жизнь, но пока он нужен мне. «Вот только никаких свиданий никаких разговоров, поняла?» — спросил муж. «Поняла», — ответила я и лишь сильнее сжала пальцы руки. Чувствую, как перстень буквально впился в кожу. «Поэтому проси что-то другое, менее опасное», — предложил Кабир. «И я выполню любое твое желание», — добавил он. «Только долго не раздумывай. Через несколько дней я собираюсь отправиться в Шаккаран». Теперь этот город принадлежит мне, и надо поставить своего человека, чтобы тот правил для меня, как Баха в Майсаре». Я кивнула и поднялась на ноги. «Я подумаю». Ответила тихо и тут же поймала одобрительную улыбку Кабира. Улыбку, которая была для меня совсем новой, а для него будто чужой.